Глава третья. В самом тяжелом настроении ехал Саблин из штаба армии к своему корпусу. «Посмотрю, увижу», — думал он, — «буду работать. А ведь люди те же, что были в нашем полку, что были и в дивизии. Неужели не смогу воспитать их?» То, что он видел по пути, было безотрадно. Стояла грязь по деревням, и вдоль исп повсюду толпились солдаты. В грязных, старых, непригнанных шинелях, большинство без погон, оборванные, в небрежно одетых искусственного серого барашка-попахах, в лаптях, опорках, башмаках, очень редко в сапогах, они с удивлением поглядывали на автомобиль Саблина, пыхтевший в грязи, не отдавали чести, а если и отдавали, то так что лучше бы и совсем не надо. Это были люди его корпуса. Саблина поразило то, что они были двух возрастов. Или очень молодые, лет около 20-23, или уже старше 30. Середины не было. Саблин понял, что середина выбита, уничтожена. Настоящих солдат в России не осталось. Остался сырой материал, из которого можно сделать солдата. И остались те, кто уцелел по обозам да легким ранением, или просто удрав с поля сражения. Саблин ехал полтора дня с остановками, и в какие бы часы дня он не проезжал через деревни полный солдат, он нигде не видел строевых учений или каких бы то ни было занятий. Везде была одна и та же картина. Подли исп, кучки солдат, лучат семечки, пересмеиваются или просто сидят на заваленке с хмурыми серыми лицами, как инвалидная команда. В заставце, где был расположен штаб 205-й дивизии, той самой, которой командовал генерал, просидевший 30 лет на стуле в управлении и не могший отличить полка от дивизии, и, по образному выражению Самойлова, не мог распознать Фокса от МОПСа, Саблин смотрел полки, расположенные в резерве, и беседовал с полковыми командирами. Полки не произвели на него впечатления войска. Без музыкантов, без знамен, они стояли серыми громадами на тяжелом черном паровом поле. Чем ближе подъезжал к ним саблин, тем более замечал те признаки, по которым старый фронтовик судит о дисциплине и боеспособности части. Неаккуратная одежда, неоднообразно одетые папахи, отсутствие стойки и выправки, безразличные тупые лица. В первой роте один солдат держал на караул стволом от себя, Саблин показал рукой командиру роты. Тот не заметил и засуетился, не зная и не видя, в чем дело. Ротный был юноша с широким круглым лицом, узкими глазами и стриженными усами. Поправил сам командир полка. Оказалось, что и в других ротах то же самое. Не знали даже ружейных приемов. Когда Саблин потребовал, чтобы мимо него прошли церемониальным маршем, начальник дивизии долго совещался с командирами полков. Он не мог сдвинуть с места эту массу в 12 тысяч человек. Наконец, после целого ряда команд, ему удалось перестроить резервные колонны, и роты пошли медленным тяжелым шагом по блестящей жирной земле. Люди скользили и падали. Шеренги разравнивались. Шедшие в лаптях теряли лапти, винтовки лежали на плече плоско. Видно, не привыкли их носить. У многих винтовок не было оружейных ремней, и их заменяли веревки. За редким исключением офицеры не умели салютовать. Внешности не было, но за этим отсутствием внешности Саблин замечал и более существенное. Люди запыхались, пройдя несколько шагов по грязному полю. В рядах был разговор. «А если придется вести обходное движение на несколько верст, — думал Саблин, — дойдут ли?» Он вспомнил все то, что писали многие военные и с именами, против музыкантов и барабанщиков, против церемониального марша и муштры, и теперь видел плоды их работы. Но снимать жатву придется Саблину, который все время был их противником. Саблин вспомнил уроки тактики и стратегии. «Армии», — говорил с кафедры профессор, — «Разбитые на полях сражения, разбиты задолго до самого сражения». Саблину казалось, что он видит такую армию, обреченную на гибель. После смотра в большой комнате гминного управления собрались начальник дивизии со штабом и полковые командиры. Три полковых командира были старые полковники, четвертый — совсем молодой офицер генерального штаба. Каждый из стариков годился в отцы своему корпусному командиру. Годы тяжелой жизни и ряд пороков изрыли их хмурые, обросшие клочками седых волос, лица. Командир 217-го полка, полковник пастухов, до войны был 20 лет становым приставом и большим поклонником Бахуса. Командир 818-го полка командовал батальоном в среднеазиатском захолустье и никогда не видал своего батальона, который стоял по постам на границе. Командир 810-го полка имел за плечами лет 26, был из молодых офицеров генерального штаба и хотел создать свою собственную стратегию, отрицая опыт прежнего времени, новую тактику и новую систему обучения. Наконец, командир 820-го полка был старый кадровый батальонный командир. Но он был толст, страдал отдышкой и так громко дышал, что Саблину приходилось повышать голос, чтобы заглушить его сипение. Саблин разнес их. Они выслушали молча, сокрушенно, все то, что он говорил. «Я требую», — говорил Саблин после некоторой паузы, — «непрерывного обучения людей. Я требую гимнастики, чтобы развивать тела солдат и подготовить к быстрым и ловким движениям. Я требую работы штыком по чучелам. Я требую ротных, батальонных и полковых учений и маневров». «Умение работать на всякой местности и во всякое время года. То, что я видел, — срам!» «Позвольте вам доложить ваше превосходительство, захрипел толстый командир 820-го полка. «Что вы можете сказать?» — спросил его Саблин. «То, что вы изволили сказать, совершенно верно». Я, как старый капитан и ротный командир славного закатальского полка, вполне понимаю вас, но привести в исполнение ваши указания, полагаю, невозможно. И вот почему. Эти два года войны я был по немоще своей смотрителем госпиталя. Много раненых солдатиков прошло через мои руки. Я думаю тысяч до четырех. Я с ними говорил, и сестры мне то же самое рассказывали. Наш солдат, особенно побывавший в госпитале, питает отвращение ко всяким занятиям. Не желаем, говорят, больше учиться, маршировать, честь отдавать, оружейный прием делать, и все тут. А если, говорят, заставлять станут, мы офицеров перебьем. Такое настроение». «Как я с таким настроением выведу роты на учение? Кто учить будет? Офицеров настоящих нет. Все пошли верхи хватать». «Ваше превосходительство», — сказал туркестанец, «Вот вам пример. Надо учить гранаты метать. Офицеры и солдаты согласны этому обучаться. А гимнастики не согласны. Теперь извольте видеть, сами они, как верблюд неуклюжи. Пальцы им не повинуются» взял такой дядя гранату вертел вертел она и разорвалась у него руку оторвала тогда и с гранатами перестали заниматься все от того происходит если позволите мне мое глупое мнение сказать сказал пастухов и от волнения его темно красный бугристый нос стал совершенно сизом все от того что водки нет раньше бывало я в белгородском полку службу начинал чуть что по чарке водки молодцы ребята и отстараться! И все такое. Рота, я доложу вам, у меня была такая, что все в зависть входили, когда ее видели. Меня и звали поручик-дьявол. И бог, правда. А все, чарка водки. Все она, милая вдохновительница. А теперь, чем его приманешь? Скажешь спасибо? Он и отвечать не хочет. Крикнет Ра! А дальше не идет. Голос без водки нет. Пастухов вдруг сконфузился и замолчал. «Ваше превосходительство», — звонко и молодо заговорил офицер ускоренного выпуска генерального штаба. «Воспитывать нужно, беседовать. Когда солдат поймет все великое значение войны, он станет львом. Когда мы строили тут окопы, я рассказывал своим людям о геройской обороне французами Вердена. Я чертил им форты, показывал рисунки. И, может, себе представить, мои солдаты сами по своему почину назвали наше укрепление «Форт Мартом» и «Форт Верден», а третий форт — «Маршала Фоша». Они вдохновились беседами, их глаза горели, и они работали с удивительным усердием. Не ружейными приемами, не гимнастикой мы покорим солдата, а его воспитанием. А душа у него, смею заверить, удивительная, чуткая и ко всему покорная душа. «Я не сомневаюсь в прекрасных качествах русской души», — сказал Саблин. «Но я знаю одно, что воспоминания, муштра, обучение владению оружием и маневр «Должны составлять правильный квадрат, и одно дополнять другое. И я требую, господа, исполнения моих указаний». «Не извольте беспокоиться», — суетливо заговорил начальник дивизии. «Все будет исполнено. Я с Григорием Петровичем», — он кивнул на своего начальника штаба, «составлю расписанницу и все как следует поведем. Не извольте беспокоиться, все будет исправно». «А вы, полковник», — обратился Саблин к молодому командиру полка, — Вероятно, знаете, какое громадное воспитательное значение имеют музыка и пение? Похвастайтесь мне своими песенниками. У вас ведь они есть? Как же, в каждой роте. Позовите сюда самых лучших.